Монополистический капитализм Еще в начале 20 века стало заметно, что капитализм свободной конкуренции уходит в прошлое. Концентрация капитала привела к формированию крупных корпораций. Инвестиционный порог для входа на рынок столь высок, что новички практически не могли выступать серьезными соперниками старых компаний. Разумеется, в периоды технологических инноваций положение меняется, но в конечном счете, пополнившись одной-двумя новыми компаниями-лидерами, корпоративный мир становится еще более закрытым. Появление монополий не исключает конкуренции между ними. В конечном счете, бороться за рынок могут 3-4 корпорации не менее расточенно, нежели 3 четыре десятка небольших фирм. Однако механизм конкуренции резко меняется. Вся концепция невидимой руки рынка, выработанная Адамом Смитом и многократно повторенная либеральной политической экономией, основывается на том, что одновременно действуют сотни, если не тысячи независимых дука друг от предприятий, которые не могут ни проследить, ни предсказать действия друг друга. В итоге рыночные цены становится единственным достоверным источником информации и рынок начинает действовать как обезличенная математическая машина. В условиях монополистического капитала ничего подобного не происходит. Компании сами могут манипулировать ценами, создавая ложные сигналы для мелких предпринимателей, для мелких производителей и потребителей. Они более или менее информированы о действиях и планах друг друга, пытаясь строить перспективу собственного развития на годы, если не на десятилетия вперед. Рынок и конкуренция не исчезают, но их природа меняется. Они становятся инструментами, с помощью которых корпорации диктуют свою волю обществу а конкуренция все менее осуществляется посредством цен или борьбы за качество. Вместо этого она начинает принимать форму борьбы за влияние на государственную бюрократию либо пропагандистской кампании по обработке индивидуального и массового сознания. Рудольф Гильфердинг был одним из первых, кто обратил внимание на происходящую эволюцию капитализма. А затем Ленин написал свою знаменитую работу об империализме, показав, что господство крупных корпораций радикальным образом меняет политические и экономические расклады. Термин «империализм» быстро приобрел ругательный оттенок. Обычно, говоря об империализме, имеют в виду захватческую политику, стремление крупных держав подчинить своему влиянию более слабые страны. Однако в теоретических работах Ленина речь шла о совершенно ином. Крупные европейские державы были не менее агрессивны в 18-19 веках, чем в начале 20-го столетия. Однако в эпоху империализма наступление капитала на новые рынки оказалось тесно связано с его новой корпоративной организацией. Монополизация капитала сопровождается концентрацией грандиозных ресурсов и позволяет в течение длительного времени проводить неэффективную и безответственную политику. А политическое влияние компаний делает корпоративные приоритеты государственными и глобальными. Империалистическая политика на протяжении большей части XX века осуществлялась через государственные институты, крупнейших имперских стран, откуда собственно и пошел термин «империализм». Однако на рубеже 20 и 21 столетий на передний план вышли межгосударственные организмы – Семирная торговая организация, Международный валютный фонд, Мировой банк. Впрочем, роль государственного аппарата крупнейших держав отнюдь не сходит на нет. Между тем уже Ленин подчеркивал, что достигая беспрецедентных масштабов, становясь как бы государством в государстве, частная корпорация готовит почву для обобществления, капитал созревает для экспориации. Аппарат частной корпорации функционирует на тех же основах, что и государственный аппарат. И это правильно, потому что перед огромными корпорациями, обладающими гигантским капиталом, встает огромное количество вопросов и задач, как и перед государством. Если бы капиталист единолично принимал все решения, от которых зависит его инвестиционная деятельность, это было бы ужасно. Он ошибался бы на каждом шагу. Он должен передать часть своих функций техноструктуре. А техноструктура работает по тем же принципам рациональной бюрократии, которые описаны Вебером и которые лежат в основе государственного аппарата. С другой стороны, в начале 21 века мы имеем дело с крупными корпорациями типа «Газпрома», «Майкрософт», «Русского алюминия», «Сибирского алюминия» и так далее. По размерам своего бюджета они сопоставимы с небольшими, а порой и средней величины государствами. И вопрос о том, как будут использоваться эти средства – давно уже перерос масштабы частного интереса. Это как раз принципиальный рост непосредственного общественного интереса, причем нередко глобального. По мере того, как развивается производство и мировая экономика, происходит обобществление производства. Предприятие перестает быть делом конкретного частного предпринимателя, его личным бизнесом. Конкретное предприятие становится фактором, зачастую формирующим социальную структуру в масштабах значительно больших, чем предполагают сотрудники данной организации. Оставить этот процесс в рамках частного интереса – значит превратить общество и человечество в заложников. Тезис Макса о связи организации производства и формы собственности приобретает некоторое прямое подтверждение – Капитал давно перерос в рамки частного накопления и стал непосредственно общественным институтом. Следовательно, он созрел для экспроприации. Больше того, в условиях экологического кризиса и нерационального хищнического использования ресурсов частными корпорациями переход капитала под непосредственный контроль общества становится вопросом выживания. Если не человечество как биологического вида, то уж нашей цивилизации наверняка. Эсоприяция эсоприаторов назрела, однако возникает целый комплекс вопросов, вызывающих бурные дискуссии начиная еще с русской революции. Все, что говорилось о крупных корпорациях, вполне логично, но как быть с мелким частным производством, с лавочниками, с полуремесленными предприятиями, которые никак не вышли за рамки частного интереса, ни технологически, ни организационно, не финансово. Ширкомасштабная национализация, как показал уже опыт 1917 года, может не остановиться на крупных компаниях, а с другой стороны, если мелкий и средний бизнес остается нетронутым, это в наши дни подчеркивают большинство программ левых партий организаций, то сохраняется рыночная экономика со всеми вытекающими последствиями. Технически мелкий и средний бизнес может даже выиграть от эксплуатации крупного. Конкурентная среда становится менее жесткой, появляется возможность получать дешевый кредит в общественном секторе. В современном капитализме мелкий бизнес постоянно и жестоко эксплуатируется корпорациями, так что он вполне может выступить на стороне левых, поддержать даже весьма радикальные меры против крупного капитала, что, кстати, на практике редко случается. Проблема в другом: насколько можно будет построить новую систему экономических отношений, не затрагивая интересов мелкого предпринимателя? Это вопрос, который встанет перед любым правительством, серьезно пытающимся провести социалистические преобразования. Тактически он может быть решен легко, но на уровне стратегии все равно возникнут проблемы. Противоречие между рыночным и плановым демократическим коммунистическим началами в рамках экономики все равно неизбежно. Оно будет порождать проблемы, конфликты, в том числе и политические. Однако это противоречие может стимулировать развитие новых форм общественной организации, двигать вперед демократический процесс. Короче. Оно может быть разрешено только на практике и только в процессе становления нового общества.